Глава 23. Потоп спадает. Фантастический успех шведов во второй половине 1655 года ошеломил всех и многих перепугал. И когда открылось у поляков второе дыхание, то эти многие поспешили к ним на помощь. Самым неожиданным союзником Польши оказалась Россия. Летом 1656 года Разбивая все надежды украинцев, русские заключили перемирие с поляками. И хотя окончательный мир заключен не был, союз заключен был. Русские войска наводнили принадлежащую шведам часть Прибалтики и осадили Ригу. Но в конце концов ее не взяли, так как не имели флота. Затем в войну на стороне Польши вступили Дания и империя Габсбургов. Татчанам не улыбались панбалтийские планы шведов а Габсбурги считали себя защитниками католической веры. Надеждой же многих протестантов была тогда могучая Швеция. Густав Адольф, создатель шведского великодержавия, еще в первой половине XVII века, во время Тридцатилетней войны, считал основой католической мощи в Центральной Европе взаимопомощь Речи Посполитой и Венских Габсбургов. Вспомните, к примеру, Лисовичков. Этот союз оставался нерушимым до конца XVII века и помог полякам пережить потоп. На Балтийском море против шведов действовал голландский флот. Голландцы тоже не желали шведского господства на Балтике, и им удалось защитить от шведов Данцик, торговую столицу Балтики. Польшу продолжали поддерживать татары. В общем, разгорелась большая европейская война. Она вошла в историю как Первая Северная война. Вторая будет при Петре I через поколение. Швеция тоже пыталась собрать коалицию. К ней присоединился сперва Бранденбург, а потом Трансильвания. Боюсь, что не все мои читатели знакомы с этими государствами, поэтому я их представлю. Начнем с Бранденбурга, Пруссии. Этому государству предстояло большое будущее – Со временем оно превратится в Германскую империю, Второй рейх, но пока до этого далеко. Собственно, Бранденбург был небольшим, довольно бедным княжеством в восточной Германии, а в начале XVI века произошли важные события на берегах Балтики. Польско-литовское государство шло на подъем и совсем прижало захеревший Тевтонский орден. И вот великий магистр Альбрехт и его рыцари Видя, что католический мир поддерживает Польшу, распустили тевтонский орден и в массовом порядке перешли в лютеранство. Вместо ордена в Восточной Пруссии возникло протестантское немецкое светское герцогство. Это был 1525 год. Оно признало вассальную зависимость от Польши, но династически было связано с Бранденбургом. И тут, и там у власти находились ветви династии Гогенцоллернов. И в начале XVII века, когда прекратилась линия прусских Гогенцоллернов, Пруссия объединилась с Бранденбургом в одно княжество, но еще продолжала оставаться вассалом Речи Посполитой. Так зародилась в будущем грозная Пруссия, о которой читатель наверняка слышал. Но и после этого объединения государство было довольно незначительным. Начало его возвышения связано с правлением великого Курфюрста, князя. Так немцы называют Фридриха Вильгельма. Он сделал очень много, примерно как в России Петр I. Для нас интересно, что он впервые пригласил евреев в Берлин в 1671 году. Он хорошо понимал их полезность. А в плане моего рассказа важно что изменнически начав как союзник шведов, он потом переметнулся на сторону поляков, за что и получил Восточную Пруссию, которая до того правил, как вассал Польши, в свое полное суверенное владение. А теперь о Трансильвании. Это северо-восточная часть довольно обширного средневекового венгерского государства, рухнувшего в 20-е годы XVI века под ударами турок. Тогда от Венгрии уцелело только небольшое полунезависимое Трансильванское княжество, которое являлось вассалом Турции, наподобие Крыма. В наше время его земли большей частью вошли в состав Румынии, а меньшей частью – в состав Украины, Закарпатья. В позднем Средневековье это княжество играло значительную роль в жизни тогдашней Юго-Восточной Европы, лавируя между турками и габсбургами. Дворянами и свободными крестьянами там были венгры, горожанами – немцы, крепостными крестьянами, очень угнетенными – румыны. Однажды трансильванского князя Стефана Батория Иштвана избрали королем Польши в конце XVI века, и он был хорошим правителем, поляки до сих пор чтут его память. Он успешно воевал с Иваном Грозным. Между прочим, Баторий хорошо относился к евреям, как и все выдающиеся польские короли. Русские и украинские историки его не жалуют. Мало того, что он побил русских в Ливонской войне, так еще пустил в речь Посполитую и иезуитов. Кстати, именно при этом короле началось составление казачьих реестров. Впрочем, при нем реестровые казаки были еще немногочисленными. Первая половина XVII века считается золотым временем Трансильвании. Княжество переживало экономический и культурный расцвет. И у венгров возродились надежды на восстановление былого величия. В 1657 году трансильванский князь Дьорд Георг Ракотце вступил в союз со шведами и вторгся в Польшу, мечтая повторить успех Стефана Батория и получить польскую корону или хотя бы участвовать в разделе страны. Внимательному читателю может показаться странная ситуация, при которой турецкие вассалы выступали с разных позиций. Татары тогда были за Польшу, Трансильвания против. Но так было. Турки вели в то время тяжелую войну с Венецией за Крит. Им было не до Юго-Восточной Европы. Бои шли в основном на море. Ни венгры, ни татары для этого не подходили. Османской империи на какое-то время стало не до них. В этих условиях князь Трансильвании рискнул не посчитаться с запрещением Стамбула и Вены. Но Польша уже явно шла на подъем. Король Ян Казимир вернулся в страну и был встречен с восторгом. Поляки справились с венграми из Трансильвании. И пока трансильванский князь соединялся со шведами в Кракове и Варшаве, поляки вторглись в Трансильванию. Короче, венграм пришлось убраться и даже выплатить контрибуцию. Лирическое отступление. Но это было только начало их бед. Они тогда еще не знали хорошенько нового турецкого великого визиря Кеприлю. 1656 76 годы считаются в истории Турции периодом Кепрелю. Махмед Паша Кеприлю, албанец по происхождению, был не из тех, кто мог терпеть неповиновение. Дело кончилось вторжением в Трансильванию огромной турецко-татарской армии, опустошением страны и потерей части территории. Героически сражавшийся князь Рокоци был смертельно ранен в бою. На том и закончился золотой век Трансильвании. Ко второй половине 1658 года Шведы были вытеснены почти из всех польских владений. Польский корпус под командованием Чернецкого уже сражался в Дании, помогая ей против шведов. Наш пострел везде поспел. Но эти успехи поляков не устраивали Россию, которая поспешила выйти из войны со шведами. И скоро русско-польская война возобновилась. И тут выяснилось, что украинцы уже объелись братской любовью к России. Объятия оказались чересчур крепкими. После смерти Хмельницкого часть украинцев перешла на сторону Польши. В первое время порвавших с Москвой возглавлял один из ближайших сподвижников и друзей покойного Хмельницкого, Выговский. И удача поначалу улыбнулась ему. Его люди совместно с татарами, даже без помощи поляков, разбили русское войско под Конотопом. 1659 год. Теперешние украинские историки в уже независимой Украине считают это сражение началом собственно украинской военной истории. Русские же их оппоненты ядовито замечают, что татар в той битве участвовало больше, чем украинцы. Новоговский скоро сошел со сцены. Не обладая способностями и авторитетом Богдана Хмельницкого, Он не смог долго командовать на взбаламученной Украине. То же самое случилось в дальнейшем и с сыном Богдана, Юрием Хмельницким. Русские объятия рожать не удавалось. Они разжались сами через 340 лет. Лирическое отступление. У Богдана Хмельницкого было два сына. Старший Тимофей, Тимош, был очень жесток и распутен, но, по крайней мере, был храбрым воином, и погиб в бою с поляками еще при жизни отца. Младший Юрий, Юрко, был совершенно лишен государственных и военных способностей и, по-видимому, был психически болен. Даже в ту бурную эпоху не найти второй такой биографии. Что только с ним не бывало. Его громкое имя старались использовать все, а сам Юрий был лишь безвольной политической марионеткой. Он оказывался то в лагере сторонников России, то среди сторонников Польши, то в портурецкой партии, то избирался гетманом, главнокомандующим, то постригался в монахи. И так четыре раза. Собственная воля его была только в безудежной, даже по меркам того времени, жестокости. В конце концов, турки казнили его, по преданию за то, что он приказал содрать заживо кожу, с неугодившей ему богатые еврейки, а муж ее, как оказалось, имел связи в турецких верхах. Но, конечно, это была только капля, переполнившая чашу. Младший Хмельницкий уже всем к тому времени осточертел. Это был 1685 год, и особенно украинцам, более всех страдавшим от его жестокости. Вернемся, однако, к моему рассказу. В начале 1660 года Внезапно скончался воинственный шведский король. Вскоре был заключен мир. Первая Северная война закончилась. Более всех выиграл от нее благодаря своим изменам курфюрст Бранденбургский. Теперь Речь Посполитая смогла полностью сосредоточиться на Восточном фронте и с помощью татар добилась больших успехов. Тогда-то Чернецкий и уничтожил могилу Хмельницкого. А что до еврейских дел? то в это время кончилось везение евреев Львова. Благородство тамошних поляков истощилось. И, как я предполагаю, кончилось оно потому, что кончилась угроза захвата города казаками. До этого евреев терпели как возможных участников обороны. Но так как нового нашествия не предвиделось, а антисемитизм вошел у поляков в моду, то в 1664 году львовские евреи узнали, Почем фунт лиха? Местные поляки обрушились на них, притом даже без всякого повода. Польские власти Львова были решительно против погрома, но так как военной угрозы городу тогда не было, то и войск в городе почти не было. Власти могли только грозить карами в будущем. Евреи пытались защищаться, но поляков было намного больше, и они одолели. Десятки евреев были убиты, сотни ранены, было разграблено много имущества. Я потому отмечаю особо этот случай, чтобы показать, как нестабильно было положение евреев. Но в дальнейшем магистрату пришлось выплатить евреям компенсации, и кое-кого из погромщиков ненадолго посадили в тюрьму. В общем, несмотря ни на что, Львов считается счастливым исключением. Если бы ворвались казаки, было бы много хуже. Одно время казалось, что Польша еще сможет выбраться из этой заварухи без территориальных потерь. Но этого не произошло. Во-первых, действительно сказывалось истощение страны. Не было денег на военные расходы. Но это было еще полбеды. Главным же была традиционная польская болезнь – магнатская своеволие. По мере того, как положение Польши улучшалось, возрастала популярность короля Яна Казимира, вернувшегося в страну из эмиграции, он стал знаменем освободительной борьбы поляков. В итоге в Речи Посполитой запахло усилением королевской власти и наследственной монархии. Магнаты начали бунтовать, чтобы этого не допустить. И чем дальше, тем больше. В конце концов полякам пришлось заключить перемирие, оставив в руках России Смоленщину, Левобережную Украину и Киев. В дальнейшем пришлось заключить и мирный договор на этих условиях. А среди евреев были такие, что восприняли ужасы хмельничины как предмессианские муки – черный день, за которым последует искупление. В XVII веке евреям казалось, что страшнее того, что случилось, быть не может, а действительно и не было до XX века. И вот едва кончился потоп в Речи Посполитой, как еврейский мир был вновь потрясен. В Турции, в Османской империи, появился еврей, объявивший себя Машехом, Мессией. Напоминаю, что в Турции тогда оказалось много евреев с Украины, переживших ужасы Хмельничины. Все это способствовало успеху псевдомессии Шабтая Цви, причем не только в Турции, но и в других странах, где евреи желали видеть в нем Машеха. Но это тема для другого рассказа. Еще одним последствием в потопа стало появление многочисленных еврейских беженцев к западу от Польши. Местные евреи встречали их хорошо. Сработала, к счастью, еврейская солидарность. Помощь беженцам оказывали и ашкеназы, и сефарды. Последние, успевшие уже обосноваться в Центральной Европе, держали ашкеназов за бедных дальних родственников но материальную помощь им оказывали, так же, как и при выкупе пленных в Стамбуле.